Семеновы и Бунины. «Государство не может быть инако, яко к пользе и славе, ежели будут такие в нем люди, которые знают течение сил небесных и времени, мореплавание, географию всего света». Регламент Императорской Российской Академии Наук 1747 года. «К таким людям принадлежал и принадлежит Петр Петрович Семенов Тяньшанский, прославивший род Семеновых. Я многое семейное узнал о нем от ВП Семенова Тяньшанского, его сына, живущего эмигрантом в Финляндии и порой родственно переписывающегося со мной Семеновы родственники Бунином. От него же стало мне известно о печальной участи обширных мемуаров, оставленных его отцом. Их вышел всего первый том, во всем зарубежье, существующий только в одном экземпляре. В.П. прислал мне этот том на прочтение и рассказал историю второго, печатание которого совпало с революцией, и к Октябрьскому перевороту доведено было всего до одиннадцатого листа, на чем и остановилось. Так, повторяю, книга и застряла на одиннадцатом листе, и что с ней сталось, не знает, кажется, и сам В.П., вскоре после того, покинувший Россию. Он писал о ней только то, что сказано выше, и прибавлял. В этом втором томе описывается экспедиция отца в Среднюю Азию. В нем много ценного научного материала, но есть страницы, интересные для широкой публики. Например, рассказ о том, как отец встретился в Сибири с Достоевским, которого он знал в ранней молодости как есть таковые же и в третьем, и в четвертом томах, ярко рисующие настроения разных слоев русского общества в конце 50-х годов. Затем эпоху великих реформ Александра II и его сподвижников. О Достоевском говорится и в первом томе, который некоторое время был у меня в руках. Этим страницам предшествует рассказ о кружке Петрошевского и о самом Петрошевском. «Мы собирались у Петрашевского регулярно, по пятницам», рассказывает Петр Петрович. «Мы охотно посещали его больше всего потому, что он имел собственный дом и возможность устраивать для нас приятные вечера. Сам он всем нам казался слишком эксцентричным, если не сказать сумасбродным. Он занимал должность переводчика в Министерстве иностранных дел». Единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в этом качестве на процессы иностранцев или на описи вытароченных имуществ, особливо библиотек. Тут он выбирал для себя все запрещенные иностранные книги, подменяя их разрешенными, и составлял из них свою собственную библиотеку, которую и предлагал к услугам всех своих знакомых. Будучи крайним либералом, атеистом, республиканцем и социалистом, он являл собой замечательный тип прирожденного агитатора. Всюду, где было можно, он проповедовал смесь своих идей с необыкновенной страстностью, хотя и без всякой связности и толковости. Для целей своей пропаганды он, например, стремился стать учителем в военно-учебных заведениях, заявляя, что может преподавать целых 11 предметов. Когда же был допущен к испытанию по одному из них, начал свою пробную лекцию так. На этот предмет можно смотреть с 20 точек зрения. И действительно изложил их все, хотя в учителя так и не был принят. В костюме своем он отличался тоже крайней оригинальностью. Носил все то, что так строго преследовалось тогда – то есть длинные волосы, усы, бороду, ходил в какой-то испанской альмавиве и в цилиндре с четырьмя углами. Один раз он пришел в Казанский собор в женском платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся. Тут его несколько разбойничая физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на себя изумленное внимание соседей. К нему подошел, наконец, квартальный надзиратель со словами «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина». Но он дерзко ответил «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина».